Десятое марта. День тридцать четвертый. Нет, не ослаб еще. Еще два дня продолжается буря, и жизнь моя суща ад. Но мне все же удалось поймать еще одного спинорога. Это уже третий по счету. И одну Дораду. Это уже четвертая. Дорада снова погнула мою острогу. Впредь надо ограничить себя в охоте и беречь снаряжение. Кто знает, сколько еще Дорад способна выдержать это самодельное оружие, прежде чем окончательно выйдет из строя. И кто знает, сколько времени мне еще придется им пользоваться. Полчаса тому назад, когда сборный мешочек солнечного опреснителя был почти полон. Сейчас он обмяк и опустел. Повинен в этом крошечный прокол в одной из его стенок, сделанный острым шипом спинарога будь он не ладен Из-за этого я потерял около шести унций пресной воды. А ведь это полдня жизни, дружище. Как тебе улыбается перспектива умереть за полдня до того, как тебя снимут с плота? К 11 марта погода снова налаживается, и моя жизнь возобновляет привычное уже размеренное течение. Я нахожусь примерно на полпути к Вест-Индии. раз мне предоставляется возможность сосчитать милости, которыми одарила меня судьба. Соло оставался на плаву достаточно долго для того, чтобы я успел прихватить необходимые вещи. Все мое снаряжение действует исправно, и к тому же вполне меня удовлетворяет. Занятия альпинизмом, туристские походы, выучка бойскаута, Строительство яхты, парусный спорт, инженерный опыт и та жизнестойкость, которую воспитала во мне семья, дают мне силы и умение приспособиться к условиям обитания на этом крошечном плавучем острове. Несмотря ни на что, я жив и продвигаюсь к цели. Вот это похоже на чудо.